— А почему «Магаз»? — Олег сонно на огни за окном автомобиля. — Наш Евков из Владикавказа. Богданов сам вел черную БМВ. Ему, как проверяющему из министерства, тут всячески благоволили. — Так у него же родственники там, и друзей полно. Славка оборачивался на сидящего на заднем сидении Олега. — Пригороды Владикавказа ингуши считают своей территорией. — Да там их много. Ты ж чекист, должен на два метра под землей видеть. На дорогу смотри, тут тебе не Москва, они тоже на дорогу не смотрят, а потом перестрелка начнется, ни твоя, ни моя Ксива не спасут. Надеюсь, мы не посреди ночи в магаз отправимся, можем? Тут езды около часа, но лучше сутречка. Ты же в местном УФСБ должен показаться. Ну, Вообще-то стоит кивнул Ермилов, он всегда трудно адаптировался к новой обстановке. Еще утром был в дождливой Москве, бегал по кабинетам дома два, оформлял командировку, одобренную Плотниковым. Связался с северокавказским УФСБ, известив о своем прибытии. А теперь уже за окном машины темные силуэты гор скалистого хребта, жара даже сейчас, ранним южным вечером, порожестый терек, подсвеченный фонарями вдоль набережной, усиленный динамиками мелодичный призыв муэдзинок к молитве, доносившейся из мечети. Ермилов успел в Москве только заскочить домой, собрать вещи, благо на служебной машине подвезли, и полчаса отдохнуть, если это можно назвать отдыхом. — В цирк, ты же обещал! — прыгала по комнате Наташка, пока он прилег перед дорогой, чтобы собраться с мыслями. Хвост из рыжих лисьих волос взлетал у нее над головой, когда Наташка оглушительно приземлялась на многострадальный паркет и оседал на узенькие плечи, когда она снова подскакивала. Древний дряхлый Мартин возмущенно крутил головой от производимого девчонкой шума, выглядывая со своего собачьего диванчика, стоящего в спальне между балконной дверью и тюрьмо. — Я уж старый для цирка. — я же не прошу тебя там выступать, — надулась Наташка. — Сходи с братом, — зевнул Ермелов, пытаясь вспомнить, чем он руководствовался двенадцать лет назад, когда произвел на свет эту рыжую, наглую, по Петьки в его юные годы, бестию. Ему очень хотелось побыть в тишине, а не вздрагивать под щелчки шлепанцев об острые розовые Наташкины пятки, издающие звук кастаньет. Она все еще скакала на месте от переизбытка энергии. Потом он мчался в аэропорт, а в ушах все еще звучали эти ритмичные щелчки. Богданов зарулил на стоянку возле здания гостиницы «Владикавказ» с улицы Коцоева. В огромном вестибюле... Пол в большую бело-зеленую кафельную клетку вызвал у Ермилова чувство подавленности. Слишком уж все монументально. Это же и 10, довольно большая гостиница и плотно заселенная в летний сезон. Номер оказался вполне приличный, немного в советском духе. В темноте вид из окна не впечатлил. Редкие огни и словно бы лес, что ли, впереди. Терек только угадывался, давая отблеск от луны и фонарей. Ермилов разочарованно задернул шторы, собираясь завалиться на просторную кровать и выспаться перед завтрашними делами. К вечеру он должен был вернуться в Москву, как велел Плотников. Петр Анатольевич не любил надолго выпускать сотрудников из своего начальственного поля зрения. Сам всегда динамично работал и того же требовал от подчиненных. Он вообще уже начал проявлять недовольство, что Ермилов так долго отрабатывает информацию по этой справке. «Олег!» В номер заглянул Славка с обиженным выражением лица, держа в здоровенной лапище бутылку водки за горлышко. — Ты что, всерьез собрался дать храпака? А еще друг называется. — Ты ошалел. — Предлагаешь мне завтра явиться в управление, дыша духами и думанами? Лучше расскажи, что ты тут добыл для меня? Богданов с унылым лицом бухнул бутылку на журнальный столик и сел напротив Олега в кресло. Кресло жалобно крякнуло под его массивным генеральским телом. Скучно с тобой стало. Подай мне стакан, я буду пить в одиночку. Если что, мой номер соседний. Отнесешь мое бездыханное тело туда. — С чего это ты собрался так Ермилов насмешливо смерил взглядом бутылку водки. — Этой мензурки тебе не хватит. — Рассказывай. Он хлопнул ободряюще Богданова по могучему колену. — Если ты меня вызвал сюда только за этим, — Олег звонко щелкнул по горлышку бутылки, — я на тебя лючку натравлю. У Евкоева в Магасе есть двоюродный брат. Мне сказали, что он будет с нами откровенен, и у него зуб на брата. Богданов еще-то не договаривал. Он закурил к неудовольствию Олега и с тоской поглядел на бутылку. Куражу в тебе нет, Олег Константинович. В прокуратурке ты был повеселее попроще. Не бухти. Они тут друг друга не закладывают, тем более властям. Почему вдруг брат решил пооткровенничать? — Завтра поймешь, — отмахнулся Богданов. С зажатой в зубах сигаретой, захватив бутылку, он удалился к себе в номер. Явление страждущего Богданова согнало сон с Олега. Он достал из сумки ноутбук. Еще в Москве записал несколько файлов на свой компьютер, чтобы почитать в самолете. Но в полете просто-напросто уснул. Была сильная турбулентность и его укачала. Белые каски, — пробормотал он, — как строители гуманного общества, что ли? Все в белом. Только руки по локоть Валджи, Хлоре и Зарине и видеокамер на боку. Карикатура какая-то. Белые каски, как белый флаг, который в данном случае выбрасывают не для того, чтобы вести переговоры или сдаться, а для того, чтобы влезть в зону боевых действий и устроить провокацию. Вот и основатель этой гуманитарной конторки Джеймс Лемезюрье, бывший офицер британской армии. За его плечами Босния, Косово, Ирак, Палестина и Ливан. Оставив армию, он стал наемником одной из фирм, связанных напрямую с Blackwater's Academy. При этом частная военная компания ЧВК «Черная вода» была создана тоже бывшим офицером, но американским. В 1997 году, накануне событий на Ближнем Востоке, Ирак и далее везде. Став одним из наемников, Мизюрье, вероятно, создавал себе имидж головореза, чтобы привлекать под свои знамена людей беспринципных, намеренных сеять хаос вокруг себя, а Мизюрье, вернее, те, кто за ним стояли, люди из МИ-6, возглавили бы этот хаос и грамотно направляли его, в данном случае, против правительственных войск Сирии, против сирийцев. Ведь арабов англичане ни во что не ставили, как и все народы Африки и Ближнего Востока. Ермилов попытался представить себя на месте этого Мизюрье. Но в подобном умозрительном допущении возникала нестуковка психологического толка. Окончил Джеймс Королевскую военную академию в Санкт-Херсте, а затем, вдруг наплевав на годы непростой учебы и службы, стал просто наемником, рискующим головой ежедневно. Только из-за денег? Идеи в такой работе нет и быть не может. Психические отклонения. Может, садист он, искатель приключений? А вот если предположить, что Мезюрье получил вполне конкретное задание, И как исполнительный британский офицер последовательно его воплощал в жизнь, то все встает на свои места и география его перемещений, и работа в ЧВК. И вот этот тип ставит на рельсы британский гуманизм особого толка. гуманизм в арабские массы. Ровно в тот момент, когда пробные шары с химоружием уже с грохотом прокатились по страницам мировой прессы. А теперь надо все поставить на поток. Съемки, имитацию химатаки или в самом деле устроить химатаку, подорвав самодельный баллон с хлором. Или баллон из тех запасов, что американцы нашли у иракцев. И вообще затевать такое дело, как общественная организация, да еще и в чужой стране, это надо иметь конкретную цель и средства. И они есть. Цель свержения Асада. Хаос на территории Сирии с возможностью бесконтрольно и безвозмездно качать нефть. Зачем им какие-то арабы, будь то сирийцы или иракцы, мотающиеся под ногами? Пусть они похоронят своих убитых, миллионы мужчин, женщин, детей, стариков. Пусть откопают полуистлевшие трупы из-под развалин домов. Пусть оставшиеся в живых станут работать, обслуживая американские военные базы, расположенные на их земле. Бегут в Европу или пополнят ИГИЛ, порождение Аль-Каиды, созданное теми же авторами, написавшими сценарий уничтожения части арабского мира. Средства вкладывают активно США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Катар. Ну, само оно, конечно, надо. Олег встал и прошелся по красному ковролину устилавшему пол. Снял трубку телефона и заказал чай в номер. Спать все еще не хотелось, в голове было до звона чисто и ясно, как бывает в комнате после ремонта и генеральной уборки. Он выключил верхний свет, оставив тусклый бран от кровати, подошел к окну, отодвинув штору. Только сейчас заметил правее освещенные в ночи два минарета мечети. Оттуда вдруг донесся голос Муэдзина, усиленный динамиками, и покатился над тереком. Постучавшись, в дверь зашел худосочный официант с тележкой и, переставив на стол чашку, чайника вазочку с печеньем, собрался было уйти, но Ермилов поинтересовался. — А какая сейчас молитва? — официант на секунду замешкался, но ответил. — Без двадцати десять — это иша. Намазывать, насколько я знаю, каждый раз в разное время начинается. Как вы ориентируетесь? По призыву Муэдзина? Можно узнать расписание в мечети или по интернету. А мне вот смс-рассылка приходит с расписанием на следующий день. Приятного аппетита. Дежурный пожелал он и вышел. Ермилов с удовольствием напился чаю, думая, что можно мирно молиться Аллаху и после этого не идти в толпу, надев пояс шахида. Кому придет в голову предположение, что Бога, средоточие вселенской доброты, воплощение доброты, порадует убийство, под каким бы соусом его ни подносили, будь то очищение территории от не той расы или от людей не той веры. Он вернулся мыслями к спонсорам белых касок. Кадрцы, кого только не спонсируют, всесторонние ребята из страны вахабитской монархии, как и саудиты богаты нефтью и газом, с более чем достойным доходом на душу немногочисленного своего населения. Они подкидывали деньги Аль-Каиде и братьям-мусульманам, и Хезбале, и Джабхатан-Нусре, и Хамасовцам, всем сестрам по серьгам. Они затеяли вести катаро-турецкий газопровод из общего с Ирана месторождения в Европу по двум веткам, в том числе и через Сирию и Ирак. В результате отказов двух последних стран, Ирак в руинах, Саддам в петле, а на Асада натравили ИГИЛ, боевики всех мастей и оккупировавшую САР без санкций он западную коалицию. Катарцы вкладывались во множество проектов в известные мировые бренды, получая нередко контрольный пакет акций, в том числе и в российский бизнес. В аэропорт Пулково 10% имеет в Роснефти. Однако и Катар в начале июня поприжали под самым забавным, как казалось Ермилову, предлогом. За дестабилизацию в регионе, вмешательство во внутренние дела стран Ближневосточного региона и спонсирование террористических организаций. До июня 2017 года отчета с Катаром никто не пытался порвать дипломатические отношения и уж тем более его изолировать. А тут и Бахрейн, и Египет, и Саудовская Аравия, Эмираты, и с запозданием Йемен, Ливия, Мальдивская Республика и Маврикий. Америка воспитывает Катар, чтобы был сговорчивее. Тут же США заключили сделку с Саудовской Аравией почти на 110 миллиардов долларов, чтобы модернизировать вооруженные силы саудитов. И еще подготовили для Эр-Риада поставки вооружения на 350 миллиардов. Катерцы готовы общаться и взаимодействовать со всеми, в том числе и с Ираном, чего им не могут простить. Вот поэтому воспитывают, вкладывают в клювики червячков более сговорчивым своим птенцам в белых гутрах на макушках, сидящим в гнезде Ближнего Востока. Ни американцам, ни англичанам не нужно, чтобы один из птенцов стал крупнее других, и пухлым задом в пышных перьях выпихнул соседей из гнезда. Тем более на территории Катара в Ассалии расположен командный пункт Объединенного Центрального Командования Американских Вооруженных Сил. Отсюда США руководили операцией в Ираке, и база Эль-Удейт неподалеку от Дохи. Есть и еще одна база. И в целом на территории Кувейта около 11 тысяч американских военнослужащих. Во всяком случае, именно столько их задекларировал канал CNN. А на самом деле, может, и больше. А это количество сопоставимо со всей численностью кувейцких вооруженных сил. Плюс склады с обмундированием, современным вооружением, аэродром с длинной взлетной полосой на все случаи жизни, самолеты и танки. Араб народ своеобразный. Олег подлил чай в чашку и переместился к прикроватной тумбочке, где стоял ноутбук. К ним ни с нашим, ни с западным менталитетом лучше не соваться. Мы их не поймем. Надо поискать того, кто сможет прогнозировать их дальнейшие шаги в том или ином вопросе. Он вспомнил про Горюнова. Любопытно, перенял этот странный тип арабский менталитет, когда много лет жил в Ираке или все же думал по-русски. Ну, кто-то же должен быть из арабов в этом богоугодном заведении, пробормотал Олег, щелкая сенсорной мышью в поисках нужного файла. Хотя бы для имитации патриотической направленности всего гуманизма. Англичане-организаторы, очевидно, разведчик Ми6, спонсоры Доброхоты, одни из которых заинтересованы в гибели Сирии как государства, другие хотят использовать ее территорию как свою. Могут ли такие люди преследовать гуманистические устремления по отношению к тем, кого хотят уничтожить? Вопрос риторический. Ермелов хмыкнул, прочитав, что катерцам принадлежит голливудская киностудия «Мира Макс Филмс которую они купили в прошлом году приблизительно за миллиард долларов. Председатель аль хелайфи сказал, что это будет способствовать росту производства нового контента. Что он имел в виду? Съемки выездной группы «Миромакс» совместно с белыми касками фильмов ужасов про зверство Асада и отравления мирных граждан? На актерах можно сэкономить, их набирают из местных, либо из голодавшихся детей, либо из авантюристов и боевиков Аннусры. А вот и араб. Оживился Олег, подавшись к монитору ноутбука и поправив очки, которые надевал для чтения. Айман Фатих. И даже сириец. Он, правда, жил с дипломатами родителями где угодно, но только не на родной земле. Вырос вдали от нее. А жена его возглавила белые каски. Не он сам? Ермилов побарабанил пальцами по столу и снова наклонился к экрану. Ему сейчас, он мысленно прикинул, 59. Образование получил в США. Ермелов поморщился, пытаясь понять, почему не в Великобритании. Ведь гражданином этой страны он стал, возможно, по рождению. Хотя нет, для этого кто-то из родителей должен быть гражданином Великобритании или заморских территорий. Ну, допустим, его отцу дали гражданство за какие-то заслуги. Вопрос, какого плана были эти заслуги? Олег выписал в блокнот, лежащий рядом с компьютером. «Айман Фатих», «Сосан Фатих». Именно Сосан, жена бизнесмена, возглавила организацию «Белые каски», а по совместительству она сопредседатель исполнительного комитета США, проекты на Ближнем Востоке. Ермилов поглядел на выписанные имена, испытывая горячее желание понять, кто такой этот Фатих, и каким боком он к Сирии, в которой никогда не жил. Еще больше его волновала привязка их к англичанину, бродившему в сопровождении Евкоева по военному лагерю ИГИЛ. Где этот Фатих и где англичанин, вероятно, рядовой сотрудник белых касок? Может, машина, на которой он разъезжал, просто трофейная? Но Ермилов много раз убеждался, что факты, сперва кажущиеся далекими друг от друга и никак не связанными между собой, порой оказываются спаянными намертво. Только эти связи невидимы и тщательно замаскированы опытными людьми, знающими толк в вопросах камуфлирования. Над этим зачастую работают целые отделы в спецслужбах Европы и Запада.